Через двадцать четыре года, после заключения договора с силами тьмы, доктор Фауст умирает и отправляется в ад. Хор в конце пьесы призывает зрителей не следовать его примеру. «На гибель Фауста взирайте все! Его судьба да отвратит разумных от области познания заповедной...» чья глубина отважные умы введет в соблазн творить деяния тьмы. Именно заключение договора с дьяволом было поворотным моментом в жизни Фауста, ведь после него он по-настоящему стал магом, И не случайно, что из всех событий пьесы художник выбирает для фронтисписа момент вызова дьявола. Маг был для людей того времени человеком, потерявшим всякую надежду на вечную жизнь и спасение. И связано такое трагическое восприятие магов и магии, характерное только для христианской культуры – с особым отношением к демонам христиане и демоны повелевать нечистой силой без магии дело в том что христианские демоны когда то были ангелами об их падении рассказывается в библии только намеками в книге пророка иссаи написано о падении Деницы, сына Зари. А в Евангелии от Луки сам Иисус говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Во втором послании апостола Петра упоминается о том, что Бог не пощадил согрешивших ангелов, а в послании апостола Иуды, что Господь, Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Есть и загадочное место в книге Бытия, где рассказывается о неких сынах Божиих, от которых у дочерей человеческих рождались исполины. Эта история раскрывается в ветхозаветном апокрифе, то есть тексте, не вошедшем в канонический состав Библии. Книга Еноха, написанном, вероятно, во II веке до эры Оказывается, двести ангелов, прельщенные красотой земных женщин, не просто спали с ними но еще и учили их колдовству и разным тайнам, а родившиеся от их союза исполины пожирали все, что видели, и растения, и зверей, и людей. Каждый ангел учил людей чему-то. От обработки металла с этим искусством познакомил их Азазель, чье имя известно нам по романам Михаила Булгакова и Бориса Акунина до астрологии, но это нечестивое знание только отдаляло людей от Бога, а исполины не переставали убивать их. Видя, что творится на земле, Господь решил устроить потоп, грешных ангелов связать и заключить под землей до дня суда, а исполинов убить. Альтернативный рассказ о падении ангелов повествовал, что Сатана и его силы были теми ангелами, что отказались поклониться Адаму, когда тот был сотворен, и за это Господь низверг их с небес. Эта версия впервые появилась в еврейских апокрифах около первого века а затем повторялось в христианских житиях Адама и Евы по всему миру, от Армении до Англии. Земные женщины и родившиеся от них исполины появляются в этом варианте уже после падения ангелов. В любом случае демоны были не просто какими-то низшими духами, способными навредить человеку но обладателями большей мудрости, чем человек. Они были наделены ею Богом и не утратили после падения. Предполагалось, что именно поэтому те, кто хотят преуспеть в магии, должны искать их помощи и совета. Но в этом союзе таилась опасность, так как демоны были и остались мятежниками. Общаться с ними означало перейти на сторону врагов Бога. Вызывая демонов, колдун делал нечто противоположное всем остальным людям, боявшимся их. Посредневековым христианским представлениям все были незримо окружены демонами. Пережитком этой веры является хорошо известный и распространенный даже сегодня обычай три раза плевать через левое плечо, чтобы не сглазить. Одной из задач нечистой силы было склонять христиан к плохому, а в искусстве Средневековья и Ренессанса мы часто видим, как черти что-то нашептывают людям на ухо. Например, на миниатюре XIV века из бревиария любви Матфре Эрменго демоны участвуют во всех дурных делах людей, заставляют их сражаться, танцевать неприличные танцы, шепчут слова сладострастия или внушают тщеславие. Наконец, в конце жизни. Они забирают грешную душу в ад, в вечный плен. Изображение ясно дает понять, что люди не совсем свободны в своих мыслях и поступках, внушенных им адскими жителями. Демоны могут завладеть душой и телом человека. Таких людей называли «одержимыми». Как известно из евангельских текстов, Иисус неоднократно изгонял бесов из несчастных, так называемый экзорцизм, повелевая духом оставить захваченных, а те не смели ослушаться. На диптихе с чудесами Христа, выполненном в начале VI века, мы видим следующую сцену безбородый молодой христос с посохом увенченным крестом поднимает руку благословляя человека скованного по рукам и ногам из того выходит маленькая фигурка с поднятыми руками это иллюстрация к евангельскому рассказу об изгнании демонов и задержимого и когда вышел он из лодки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 Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» Если продолжить читать евангельский отрывок, то выясняется, что Иисус спросил у исчадия преисподней, как его имя, и тот ответил, «Легион», то есть демонов в несчастном на самом деле было много ранний христианский автор довольствовался изображением одной маленькой фигурки скорее намека на нечистый дух а вот более поздние художники не упускали возможности продемонстрировать весь размах операции по изгнанию нечистой силы в поздней средневековой библии от хайнриха одержимый без оков На в лохмотьях и со всклокоченными волосами спускается к Иисусу и апостолам по горке. Он молитвенно сложил руки, уповая на чудо, и изо рта у него выходит маленький черный демон, а остальные, мучившие его духи, уже вселились в свиней и прыгают в реку в полном согласии с текстом Марка.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 но, напротив, изгонял их из людей. Это был единственный одобренный церковью способ взаимодействия с нечистой силой, так как сам Христос пообещал своим ученикам, что и они смогут делать то же самое. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи!»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 но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Многие святые вслед за спасителем обладали способностью видеть незримых для остальных демонов и изгонять их из людей, городов и предметов. На одной из фресок, созданных итальянским художником Джот, Для церкви Вассизи мы видим двух монахов перед городскими стенами. Святой Франциск на коленях с нимбом молится, а его товарищ, брат Сильвестр, одной рукой подбирает полы рясы, другую протягивает к городу Ореццо. Причем ростом он почти что со стену, окружающую плотную застройку. Оба они стоят на фоне высокой готической церкви с колокольней. В воротах Орецу видны два жителя города, пеший и конный, расходящиеся в разные стороны. Над башнями города вьются шесть разноцветных демонов, в ярости потрясающие руками или в отчаянии закрывающие лица. Перед нами иллюстрация к эпизоду, описанному в большой легенде — житии святого Франциска Осисского. Однажды он решил отправиться в Ореццо, когда вся эта область, сотрясаемая гражданской войной, казалось, уже близилась к неизбежной гибели. Он заночевал в пригороде и видел бесов, ликующих над городом и побуждающих смущенных разумом граждан к взаимному убийству. Чтобы уберечься от коварства этих воздушных бесовских сил, он послал впереди себя, словно вестника, брата Сильвестра, мужа голубиной простоты, сказав ему, Выйди к воротам города, и от имени Господа всемогущего и по праву послушания прикажи всем бесам, чтобы они немедленно убирались прочь. С истинным послушанием тот поспешил исполнить наказ отца и, воздавая хвалу перед лицом Божиим, отправился к воротам города, И принялся там громко кричать «По воле всемогущего Господа и по приказу раба Божия Франциска убирайтесь прочь отсюда, все бесы, какие только тут есть!» И тут же весь город обратился к миру, и все граждане, восстановив спокойствие, Стали вновь соблюдать права и законы города. Жест святого вызывает определенные действия. Крылатые демоны, крылья у них есть, так как они являются падшими ангелами, словно подброшенные невидимой силой изгоняются из города жителей раздираемого распри арресо почти не видно, как будто демоны заняли их место. Из истории ясно, что как только демоны исчезли, люди снова могут жить в мире, с которого спал некий наведенный морок. Таким образом У средневекового человека формировалось представление о том, что в мире идет постоянная война между святыми и демонами, невидимыми для глаза обычного человека, но беспрестанно вредящими ему и способными проникать всюду. Такие чудеса были под силу не только живым, но и давно почившим святым. У гробниц святых регулярно происходили исцеления одержимых. На алтаре из церкви Сан-Висенте де Сария в Барселоне изображено подобное чудо перед мощами святого Викентия Сарагосского. Группа паломников, кто-то с маленьким ребенком, Кто-то с поврежденной ногой собралась у святилища святого. Мы видим святого Викентия как живого, лежащего на высоком постаменте, а над ним висят вутивы, то есть восковые фигурки, принесенные в благодарность за исцеление. Они изображают руки, ноги, другие части тела а иногда и целого человека. В середине группы один человек стоит на коленях, молитвенно сложив руки. Изо рта у него выходит и поднимается наверх фигурка крылатого гримасничающего демона. Паломник в красной шапке наставительно поднимает руку, указывая на святого Викентия, как бы объясняя и тем, кто находится внутри изображения, и нам, благодаря кому, свершилось чудо изгнания дьявола и исцеление одержимого. Благодаря своей способности видеть невидимое, святые легко распознавали козни демонов там, где остальные не видели ничего сверхъестественного. Эта способность неоднократно подчеркивается в «Житиях». На фреске итальянского художника Спинелло Орентину проиллюстрирован следующий эпизод из «Золотой легенды» популярного сборника «Житий святых», созданного Иаковом Ворогинским в тринадцатом веке. «Был монах...» который не мог долго стоять на молитве. Когда другие молились, он тотчас выходил вон и занимался вещами мирскими и приходящими. А бат монастыря рассказал об этом блаженному Бенедикту. Он пришел туда и увидел, как того монаха, который не мог находиться на молитве, за полы одежды тащил вон какой-то, «Черный младенец». Бенедикт сказал аббату монастыря и монаху Мавру, «Разве вы не видите, кто его тянет?» Они же ответили, «Нет». Тогда он сказал, «Помолимся же, чтобы и вы увидели». И во время молитвы Мавр увидел, но аббат так и не смог. На другой день по окончании молитв божественный муж встретил того монаха у дверей и ударил посохом за его слепоту. С тех пор на молитве он был неподвижен, а древний враг не дерзал властвовать над его мыслями, как будто сам был поражен тем ударом. На фреске... История разделена на три части. Слева покорного монаху вводится службы дьявол. Вовсе не в обличье черного младенца, как сказано в тексте, а в более привычном художнику виде. В середине святой Бенедикт руководит молитвой брата Мавра и Аббата, которая должна помочь ему видеть дьявола. А одержимый монах тем временем виден за алтарем. Дьявол не изображен. Наконец, справа святой, побивает полуоднаженного смиренного монаха, а демон, значительно уменьшившийся в размерах, покидает захваченную им душу, поднимаясь наверх. Художник услужливо делает демонов видимыми для нас но соль этой истории и подобных ей состоит именно в том что только праведники способны ясно видеть демонов обычные же люди несмотря на то что нечисть окружает их постоянно нашептывает им мысли и даже вселяется в тело и порабощает душу не видят ее и не осознают, что происходит с ними и с другими. Власть святых над демонами легитимна, получена от Бога и употребляется отнюдь не на разговоры, а на то, чтобы вовремя заметить врага и изгнать его, или же бежать от искушений, которым бесы рады подвергнуть любого праведника. Такой же властью могут обладать и священники-экзорцисты, то есть, в общем-то, рядовые представители церкви. Обращаясь к Богу за помощью, они освобождают людей от злых духов. Колдун действует прямо противоположным способом, изначально будучи таким же слепым. Не способным увидеть нечистую силу человеком, как и подавляющее большинство, он хочет научиться вызывать демонов для того, чтобы подчинять их себе, вызнавать у них секреты устройства мира и получить возможность манипулировать тайными силами природы в собственных интересах. Естественно, что такое поведение воспринималось церковью как богопротивное и наказуемое.